Глава третья. Прорыв. Утренние сборы заняли немного времени. Распорядок дня был простым. Сначала умыться из бака ледяной водой, пахнущей ржавчиной, не обращая внимания на плавающих в ней насекомых. Если те шевелят лапками, а вода цветет, это хороший знак. Значит, вода не очень радиоактивная. Потом, если есть время, поделать упражнения. В этот раз он отжимался и подтягивался на перекладине, которую заметил во дворе пожарной части. Александр находился в неплохой физической форме, но фигура его так и не изменилась. Сначала соседи посмеивались над его теловычитанием, потом привыкли. Трудно изображать двужильного, когда единственное, о чем мечтаешь, это еще пара часов сна. Но за неполный год скитаний у него выработалась абсолютная беспощадность к себе, и теперь это здорово помогало. «Устал? Молчи! Больно? Терпи! Боишься? Не подавай виду! Стесни зубы и иди дальше!» Данилов как раз потягивался на одной руке, когда к нему подошел Петрович. Голова бывшего работника системы ВПК сверкала, как бильярдный шар. «Ну ты и крут, Санек!» — произнес он скептически. «Только что это даст? Бокс вон полезнее! А от этого польза разве что при занятии реслинга или рукоблудии!» Александр насупился. Ответить остроумно не хватало воображения, а грызнуться в ответ было все равно, что тявкнуть пощенячий. У кого что болит, парировал он. Лично я могу держать в одной руке пулемет, вися над пропастью. Ха, Ха! Ну, молоток. Тренируйся дальше. Лишь бы кости и сухожилия выдержали. Понятно, почему ты кушаешь так мало. Костям белок без надобности, им только кальций нужен. Ха -ха. И подошел грыз грызвой сухпай, оставив Сашу в покое. Закончив упражнение, Данилов достал было планшет, чтобы заняться путевыми заметками, но выжать из себя хоть что-то, кроме пары предложений, не смог. Все равно пока не случилось ничего достойного упоминания. Деревни из села, обозначенные уходящими в туман нитками разбитого асфальта, остались позади. За окошком тянулась трасса Новосибирск-Челябинск. Дремотно и монотонно, пылала гладкая, как стол равнина, Колыхались под ветром сухие мертвые травы. Несколько раз ударял ливень, и Данилов слышал, как стучат по железной крыше крупные капли. После прошлого такого дождя они проверили машину дозиметром и охнули. Пришлось искать чистый водоем с проточной водой и там и шланга смывать с машин радиоактивную грязь, точно так же, как они сделали после проезда через областную столицу. Пару раз ему поручали заняться дезактивацией, и, пожалуй, никто не подошел бы к этой процедуре более ответственно. Осень уже вступала в свои права, и погода могла вогнать в депрессию любого, кто не прошел ядерную зиму. Ветер носил по серому небу рваные облака. Клонились к земле деревья, с которых ветер срывал последние скукожившиеся листья, похожие на корчущихся в огне человечков. Бывшие посадки вдоль трассы не обладали устойчивостью природного леса, поэтому до сих пор были живы меньше трети этих деревьев. По ночам температура уже опускалась ниже нуля, и почву покрывал иней. Однажды выпал серебристый снег, и почти сутки земля была покрыта белым покрывалом, как чисто убранная постель. Оживляли пейзаж только пятна зеленой травы, которая еще держалась, несмотря ни на что. Данилов чувствовал, что вынужденное безделье утомило этих людей, привыкших к сильным нагрузкам и меняющейся обстановке. Монотонный день разнообразили только редкие остановки и приемы пищи. В остальное время свободно от вахты вели вялые беседы и резались в подкидного дурака. Саша сначала проигрывал, но потом набил руку и стал играть вровень со всеми. По самой трассе они двигались от силы 60% времени, проведенного в пути. Часто сворачивали. Данилов замечал это по усилившейся тряске, когда асфальт, пусть и в колдобинах, сменялся бездорожьем. Но их машины грязи не боялись, поэтому трасса была скорее ориентиром. Один раз, когда объехать преграду было проблематично, они принялись за расчистку дороги, сталкивая с нее железные гробы, пустые или нет. Для этой цели на один из Уралов был навешен бульдозерный отвал. Один раз расчистка сменилась зачисткой. Они как раз проезжали участок дороги, с одной стороны которого был довольно крутой склон, когда Нанилов услышал, как разворачивается на крыше машины турель. Затем еще до того, как он успел осмыслить резко прозвучавшую в кунге команду Дэна, его оглушил стальной грохот. Он заметил, как в зарослях на холме в сотни метров от дороги образовалась неровная просека, над которой в воздухе кружились сорванные листья. Дальнейшего Александр уже не видел, потому что захлопнул бронированную створку за пару секунд до того, как по ней сверкнула пуля. Он ожидал, когда на их машину придет приказ выгрузиться с оружием и занять круговую оборону, но вместо этого капут начал набирать скорость. Где-то под полом натужно заревел мотор, и Данилов свалился бы с лавки, если бы не взялся за поручень, который был приварен не просто так. Машина в этот момент разгонялась, делая 130, может и 140 км в час, чего Саша от этого бронированного монстра не ждал. Пулемет калибра 12,7 мм дал еще пару длинных очередей, как и его меньший собрат с идущего следом за ним джипа. «Молокососы», — проговорил Дэн, делая знак остальным не подниматься во весь рост. «Строчат на предельной дальности. Ближе подойти, видать, коленки дрожат». В этот момент, то ли в подтверждение, то ли в опровержении его слов, вдалеке прозвучало еще несколько очередей, и пули дробно застучали по броне. Машину тряхнуло, и Данилов предположил, что у него пробито колесо. Но если легковушка закрутилась бы на дороге, то многоколесный Урал только потерял в скорости и управляемости». В ответ огонь с автомобилей колонии стал еще интенсивней, и больше на той стороне стрелять не осмеливались. Не прекращая стрелять, капут проехал еще полкилометра, и здесь, наконец, спешились. Крепко сжимая приклад весла, Данилов заметил, что холм теперь перекрывает их от того места, где засели атакующие. С других сторон было чистое поле, остальных машин колонны видно не было, только джип и два бензовоза. Как понял Александр, это означало, что они разделились, и задача их капута — прикрыть и вывести в безопасное место наливники. Хорошо еще, что в них не попали. Где-то позади на шоссе раздавались редкие выстрелы. Одиночные хлопки и перестук очереди. Пулеметы больше не подключались. А через 10 минут стрельба стихла. Судя по тому, что держащий рацию командир отделения был спокоен, Данилов догадался, что там справились с врагами без них, и на сегодня их коллективу не достанется отрезанных ушей на память. А через 10 минут показались и свои. С машин махали руками, и довольно ухмылялись бойцы, отпуская ехидные шутки про отсидевшихся в тылу комрадов. Оказалось, что банда была мала. Всего 12 человек в самодельных масхалатах из которых пятеро погибли от огня пулеметов, а двое были ранены, так что не смогли бы далеко уйти. Остальные, впрочем, их не бросили, а попытались транспортировать, что делало им честь. А может, просто не подумали, что их будут преследовать, пока не прикончат. Почему напали? Нужда задавила. Надеюсь, захватить продукты и во вторую очередь топливо. Одного языка удалось взять живым, но ничего полезного, как понял Саша, от него не узнали. Просто крохотная шейка наполеоновских планов не строившие, а наоборот еле сводившая концы с концами. Захваченные у нее трофеи были смешны и не могли покрыть издержек в виде потраченных патронов, если бы целью был грабеж, а не самозащита. Да и запасных колес у них тоже был не вагон. Через час тело пленника, которого допрашивали Саши, на глазах бойцы Подгорного выкинули из машины на полном ходу, отпуская шуточки про безбилетный проезд. За бортом Данилов успел заметить каменистый склон, явно антропогенного происхождения. «Успехов в карьере», — скаламбурил Презик и пояснил, — «тут грави раньше добывали». Данилов не мог его осуждать. Жестокость была своего рода клапаном, через который они избавлялись от напряжений, на которые человеческий организм не рассчитан. Вернее, может, когда-то и был рассчитан, когда нормально было среднестатистическому человеку, выйти одному из дубинов против пещерного медведя или саблезубого тигра. А они измельчали, и им еще долго придется приспосабливаться. Стоит ли говорить, что больше с открытыми окнами они не ехали? Кроме видов деревни, Данилов не снял ни одного стоящего кадра, за исключением панорамы АБИ из окна идущей машины, в самом начале какой-то промзоны на привале. «За каким лысом вообще надо было брать камеру?» – ворчал он, чувствуя, что с этого момента его работу как хроникера и корреспондента можно считать завершенной. 15 сентября они достигли Урала. Выйдя утром из строительной бытовки, где когда-то обитали дорожные рабочие, Данилов увидел силуэты гор, разделяющих Европу и Азию. Там вдалеке, где темная твердь сливалась с таким же темным небом. Впрочем, гор — это громко сказано. Цепь невысоких пологих холмов на горизонте не поражала воображение У них в Кузбассе хватало горы повыше. Эти внушали благоговение разве что своим возрастом. Окончательно они сложились в Девоне и начали формироваться, когда животная жизнь только выбиралась на сушу и шлепала по ней на неуклюжих плавниках. Когда-то они были гораздо выше, чем теперь, хотя и не как Гималаи, А теперь их склоны искрошились, эрозия делала свое дело. Но все же они стояли тут, когда людей еще не было и в проекте. А гораздо позже видели и гуннов, и татар-монголов, и прославян, если те действительно произошли из этих степей, и Ермака Трофимовича, и заводчиков Демидовых, и сильных всех мастей и режимов. Теперь эти горы подпирали небо своими вершинами, глядя на горстку людей – как нашкодивших школьников. Вот уж не думал, что снова побываю в Европе, произнес Саша, никому не обращаясь. Где-то должен быть железнодорожный тоннель, по которому он в детстве проезжал на поезде. Подожди, это еще не Азия, ответил выходивший из бытовки следом Петрович, вытирая лицо мокрым полотенцем. Вот до ебога доберемся, тогда можешь сделать снимки на память. Но Данилов прекрасно понимал, что не сам Екатеринбург, Ни через него их путь лежать не может. Колонна шла к своей цели неуклонно, как баллистическая ракета. Но регулярно, когда два, а когда три раза в день, от нее отделялись небольшие мобильные группы на мотоциклах и УАЗах. Возвращались участники этих рейдов усталые, как собаки, без какой бы то ни было добычи. Каким объектом рассылали эти разведгруппы, Саша так и не узнал. А в них его никто приглашать не собирался. Уже садясь в машины, они заметили в небе небольшую стаю птиц, держащую путь на юг. «Что это за пичуги, Данила?» — спросил небритый призик. «А хрен их знает? Я не антомолог», — ответил Саша ему в тон. «Тьфу, не топтер!» Ему уже надоело отношение к себе как к бездушной ходящей энциклопедии. Через пару часов они встретили других перелетных птиц. Им впервые попались беженцы. Им впервые попались беженцы, остановившиеся в бывшем автовокзале какого-то села. Не группа, а люди с пожилыми, женщинами и детьми. Колонна остановилась напротив здания, где на небольшом пятачке разместились остановка, заправка и забегаловка. И Дэн, как старший по машине, вышел перекинуться парой слов с местными. Те сидели тихо, понимая, что им ничего противопоставить такой силе и новоприбывшие вольны забрать их нехитрые вещи, а сами сделать все, что душе угодно. Не было его минут пять. Куда они едут? Накинулись с расспросами, когда они вернулись. «Черт их поймет», — ответил он. «На восток. Говорят, там впереди все мрут. Какое-то облако. А у нас в Сибири будто санаторий. Им нужны продукты. Готовы платить чем угодно. Хоть в рабство пойти. Но у нас лишних нет. Вечером Борисыч расскажет больше. Он с их главными как раз сейчас разговаривает. Но Борисович не рассказал. После этой встречи беженцы им попадались не раз и не два. И небольшие группки, и вытянувшийся по дороге караван. Это что за переселение народов? Доедут ли, подумал Саша, или сгинут? И чем дальше на запад, тем больше их было, и тем мрачнее и мрачнее становились у них лица. А на следующее утро, хотя никакого дождя не было, только влажная морость, дозиметр, который был в их машине, начал показывать фокусы. Уровень радиации, постоянно снижавшийся с того момента, как они покинули пойму Аби, начал быстро карабкаться вверх. После этого пришел приказ ввести дополнительные меры радиационной защиты из восьми пунктов. «Хотел бы я знать, куда мы едем», — думал Данилов, в конце дня обнося в журнале новые показатели в рентгенах в час на 10% больше вчерашних.